Глава 16. Так нечестно. Майкл Ван Драк. Медленно зверея Майкл Ван Драк вытирал с лица сладкий крем и думал о том, что Камзол снова придется отдать в чистку. А еще он точно знал, что просто так торты не взрываются, и был почти уверен, что без ведьмы в этой истории не обошлось, а вернее без одной крайне вредной и неуступчивой ведьмочки, которая стала его личным наказанием. Огляделся. Позавтракавшие преподаватели смотрели на него со странной смесью удивления, безуспешно скрываемого смеха, злорадства и возмущения. Но больше всего в этих взглядах было любопытство. В них так и читалось, что же он будет делать дальше. И ведь ни одного сочувствующего лица или хотя бы симпатичной женской мордашки в этом серпентарии. Шабалданская явно отдавала предпочтение мужчинам или женщинам постарше. Вот же старая кошелка. Одно радовало. Со стороны преподавательниц заигрываний можно не опасаться. А нет, ошибся. Магистр Ван Шварц, женщина средних лет с лошадиным лицом, кинулась к нему с платочком и призывно заглянула в глаза. Нужно это сразу прекращать. Господин Карапас, как это понимать? Отстранил он женщину и обратился к побелевшему мужчине, который лично преподнес ему злосчастный кусок. Если бы ректор знал, что новая должность окажется такой проблемной, точно бы от нее отказался. Он и так отказывался, но монархам не отказывают. И все же знай он, что все будет вот так. Мало того, что педагогический состав совершенно не привык хоть к какой-то системности, не понимает его претензий и смотрит как на несмышленного юнца. Мало, что Шабалданская умела только красиво заполнять отчеты, заметая под ковер проблемы, которые теперь валились на него, как из друга изобилия. Мало? Так еще и эти ведьмы. Вернее, одна дерзкая темноволосая ведьмочка он не сомневался что из произошедшего торчит ее симпатичный острый носик не зря же отрабатывает наказание в кухне каково же было его удивление когда повар трясясь выдавил это не я это агаша агаша имя матильда никак не могло трансформироваться в агашу и дракон даже не понял обрадовало его это или огорчило да моя домовая помощница и заорал на всю столовую агаша И тут ректор увидел, как в преподавательскую столовую робко заходит маленькая худенькая домовушка с забавным хвостиком на макушке. «Что здесь делает ребенок? нахмурился он. «Это Агаша, она помогает мне!» — едва не заикась, ответил повар. «Это она сделала торт!» Майкл нахмурился еще больше. И вот как ему реагировать на происходящее? Он вышел из-за стола и подошел к домовушке, которая, поняв, что произошло, затряслась так, что еле устояла на ногах. Дракон присел и заглянул ей в глаза. «Привет. Тебя зовут Агаша?» Она кивнула и посмотрела на него даже не со страхом, а с ужасом. «Неужели он такой страшный?» Но узнать, почему произошел подобный инцидент, он все равно обязан. Майкл снял с солба небольшой кусочек торта и засунул его в рот. «Ммм, вкусно!» — оценил он и пожалел, что торта больше нет. «Сама готовила. От удивления домовушка неприлично на него вытаращилась». Раскрыла рот и отрицательно помотала головой. Потом похватилась и кивнула. «Тогда или нет? Это не она! Не наказывайте ее. В преподавательскую столовую влетела Матильда и остановилась около них. Все должно было быть не так!» «А как?» Майкл встал, сложил руки на груди и уставился на смущенную девушку. «Какая же она хорошенькая! В такие моменты так бы и съел!» Мотнул головой, отгоняя неуместные мысли, и снова нахмурился. Матильда посмотрела на зажатый в руке лист. «Понимаете? Не наказывайте Агашу и Матильду!» В столовую валился весь третий курс бытовиков, за ними начали подтягиваться другие, заполняя небольшое помещение. «С домовыми так нельзя!» — кричали в толпе. «Матильда хотела помочь! Агаша хорошая! Вы убиваете домовиков! Так нельзя!» И еще множество других выкриков, которые вносили все больше беспорядка и совершенно не проливали свет на произошедшее. Майкл опешил. Что здесь вообще происходит? А когда к Матильде протолкались ее кудрявый одногруппник, а потом и блондинчик, который посмел хватать ее на руки, дракон совсем разозлился. «Молчать!» — гаркнул так, как привык усмирять солдат на плацу. Заложил руки за спину и в воцарившейся тишине постановил. Адептка Ван Клифф! Агаша! Прошу следовать за мной в кабинет!» В напряженной тишине адепты расступились, пропуская его вперед. А когда вся троица покинула помещение, позади раздалось. «Так нечестно!» Потом послышался гул согласных с протестом голосов, и вся толпа двинулась за ними. «Это не Академия, а сборище малолетних революционеров. И все из-за одной ведьмы. Немыслимо. И что в их понимании нечестно-то? Он весь в торте. Вот что нечестно. А адепты не пойми, что устраивают. Куда катится мир?»